ТЕЛЕФОННЫЕ РАЗГОВОРЫ «Привет, Донна, сказал Садан. Замялся, а потом выпалил. «Слушай, у Анны тут был приступ, и мне кажется, что она имела в виду тебя. Она сказала, что белая придет за тобой, и нельзя есть лютики». У Анны был дар предвидения зачастую бесполезной, спонтанной и бессвязной. То, о чем, собственно, были предсказания, можно было догадаться только постфактум, соотнося затейливые словесные конструкции с произошедшим. «Ну, — растерянно сказал Донно, — спасибо, конечно. Да не за что, — вздохнул Саган. — Как сам? — Более-менее. А как у вас?» «Думаем, может, уехать к морю на неделю. Вроде как отпуск. Холодно же. Это у нас холодно, а на побережье сейчас настоящая весна». Они поговорили немного о погоде, тяготясь и длинными паузами, и наскучившей темой, потом распрощались. Донно не принял предсказания близко к сердцу, но на всякий случай запомнил. Хотя эти иносказания могли значить все, что угодно. От того, что Донно может упиться до белой горячки, до посещения дамы, одетой в белое. Положил телефон рядом с клавиатурой и побарабанил по столу. Мирон раздраженно цыкнул языком. «Что, может, мне и не дышать?» — устало спросил Донно. «Все-то тебе мешает. Не таскал бы ты сюда свою подстилку». Огрызнулся Мирон. Она и так каждый день ошивается внизу. Задолбала своими требованиями. Кимбли испуганно поглядел на Донна. «Что ты сказал?» Очень спокойно спросил Донна. «Что слышал? Если она не понимает, сам ей скажи». Донно стремительно рванул к нему, едва не свалив свой стол. Сгреб за ворот рубашки. «Ты ей это тоже говорил?» «Отпусти!» — прошипел сквозь зубы Мирон. «Костей не соберешь ведь!» Кембли неуверенно проблеял где-то сбоку. «Нельзя драться! Вы чего? Тут же сразу почуют! Ну, мужики!» Донно ощутил короткий, пока безопасный укол там, где Мирон вцепился ему в руку, пытаясь оторвать от своей рубашки. Уколом Мак недвусмысленно намекал, что не постесняется применить более серьезные чары. Донно медленно разжал пальцы, на шаг отступая от взъерошенного следователя. И когда тот расслабился, посчитав, что одержал верх, врезал ему по морде. Мирон запнулся о свой стул и едва не рухнул, но перестроился на лету и рванул вперед, головой в живот противнику. Только замер на полдороги как и Донно, не в силах шевельнуться. И его, и Мирона сковали чары. — Ты посмотри, — удивился шеф, заходя в кабинет. — Ну, как дети малые. — Вы что себе позволяете? Что за драки на рабочем месте? — возмущенно перебил его заместитель, идя следом. Но Артемиус нетерпеливо махнул рукой, и Константин тоже замер, попав под чары. Кимбли постарался слиться со столом, рядом с которым стоял. Не то чтобы старик его пугал, но... Да, пугал. — Так, потом разберемся, что тут у вас, — вздохнул Артемиус. — Такое дело... Ты, Донно, подругу совы знаешь? Нужно ей позвонить. Он покачал седой головой, потом перевел глаза на окаменевших сотрудников и снял чары. Что случилось?» Донна вернулся к столу, и недоброе предчувствие отодвинуло гнев на дальний план. Мирон следил за ним со своего места, не сводя злых глаз. Но при словах Артемиуса словно очнулся и повернулся к шефу. Пять касательных и одно глубокое. В больнице на него мать мальчишки напала с ножом. С ним пацан был, который наш, слышащий правду. Она его прирезать пыталась. «Твою мать!» — только и сказал Донну. «Зачем?» — спросил Мирон. «Как сова?» — одновременно с ним спросил Кимбли. Шеф только отмахнулся. «Да жить будет, чего ему сделается? Но подруге-то надо позвонить, а то ведь это самое. Ну, ты ведь Донну ее знаешь? Набери сейчас». Сова жил со своей женщиной уже лет десять и даже предлагал обвенчаться в любом храме, но та не соглашалась. Дурная примета — за магом быть замужем, жизнь пополам делить. Она боялась, что сове это боком выйдет. И так у него работа опасная, еще и его жизнь тянуть на себя. Донно вздохнул сквозь зубы, представляя, сколько сейчас слез будет. Постучал опять пальцами о стол и набрал номер. Теперь даже Мирон и Константин глядели на него с неким подобием сочувствия. — Света? — Здравствуй, это Донна. — Да, мы с Совой. Я знаю, что его еще нет. Как раз по этому поводу звоню. — Ты не нервничай, ладно? — Присядь там, наверное. — Нет, погоди. Да не плачь ты, Светлана. — Да жив он, жив. Не реви. — Ну, по касательной пошло. Просто крови много потерял ладно тебе ну что ты в самом деле знаешь какие мы все нас просто так не ухлопать запиши лучше в какой больнице шеф показал ему одобрительный знак, но донно только отмахнулся совсем не гладко прошло напугал больше чем надо потом еще от совы прилетит а наш обязательно пожалуется да и без с ним лишь бы поправился «Освобожден от дел», — сказал Артемиус, но, прежде чем Константин успел ощериться в довольной ухмылке, продолжил. «До понедельника. К тому времени сову подлатают. Подключаю вас к рабочей группе по похищению. Будете у меня землю рыть, а если не найдете детей, то и жрать ее». Донну неожиданно для себя почувствовал даже облегчение. «Сколько уже можно перекладывать и переоформлять мертвые висяки?» «Шеф», — сказал он, — «да я и сейчас могу. Зачем до понедельника?» «Нет», — отрезал Артемиус, — «сейчас ты отстранен. «Столичные из дисциплинарного скоро подъедут. Тут будет не продохнуть». «Ты у меня и так проблемный. Не надо глаза мозолить. Езжай домой, отдохни и даже не думай тут появляться». «Сегодня же четверг», — с досадой сказал Донна. «Ну, вот и отдохнешь сразу три денька», — бодро ответил шеф. «Другой бы кто завидовал, а ты все недоволен». «Да, кстати», — круто сменил он тему. «Тут на мой адрес не пойми, что прислали». «Кто писал запрос на эксгумацию неопознанного захоронения?» «На пустыре?» — быстро спросил Донна. Начальник кивнул. Но бумаги сразу передавать не стал. Подошел к тумбочке, где все еще лежала тетрадь для записи снов. Постучал острым когтем по обложке и сказал. «Я ведь вспомнил, что там за история была. Вот от этих результатов».